Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлоевский Лариосик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николка со стервенением вгонял длинные толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак клезли Николка, Мышлоевский Лариосик.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 — Ну, брат, не очень-то, — отозвался Мышлоевский. — Когда уже они были в квартире, это, друг, дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? Еще как! Ты, прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. так то -с. А вот не пускать — это дело другого рода. — Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викторович, — задушевно сказал Василиса. «Никогда бы не выстрелили!» — отозвался Мышлоевский, гремя молотком. «Ни в коем случае! Всю бы улицу на себя навлекли!» Позже ночью Карась нежился в квартире лесовичей как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор.